глава 9.2 что не расслышал мое бормотание даркхран ничего поспешила успокоить я его два светила это удивительно правда спросила я а про себя отметила что это не так больше половины звезд в нашей вселенной состоят в паре с еще одной звездой когда я узнала об этом впервые с грустью подумала даже у звезд есть пара а у меня нет. Я же говорил, что закат тебя успокоит. Хитро улыбнулся Даркхан и посмотрел мне в глаза так, будто хочет сказать, мол, старших надо слушать. Он меня не успокоил, а поверг в шок. Наверное, именно в этот момент я окончательно осознала, что очутилась в ином мире. То есть совершенно в другом. Две звезды. «Скальпель мне промеж глаз! Две звезды!» «Элиза, я совсем тебя не знаю», — неожиданно опомнился Даркхан. «Расскажи о себе. Чем ты увлекаешься? Что тебе нравится? Должен же я знать». Он неловко передернул плечами, будто жениху некомфортно от того, что он знает о невесте лишь ее имя, да и то неточное. «А что мне ему ответить?» «Я о жизни настоящей Элизы знаю еще меньше, чем увидевший ее впервые Даркхан». «Ничего интересного», – заверила я его. «Все свободное время забирала бабушка, а ничего другого и не было. Надеюсь, я звучу убедительно, потому что не имею даже малейшего представления, чем занималась Элиза. Вот попроси Даркхан рассказать меня о себе настоящей». Я бы ему все выдала, и про медицинский колледж, и про то, как мне одной пятерки не хватило до серебряной медали, и про жизнь в общежитии, а уж про работу в больнице, столько историй не счесть. заслушаешься. Но вряд ли Даркхану интересна моя жизнь с бесконечными капельницами, иголками в венах и разведением препаратов. И смертью. Постоянной, ежедневной, рутинной смертью. Я стараюсь не заострять внимание на умерших, концентрируясь на живых. Сколько человек я помогла спасти за время своей работы? Сотни? Тысячу? Лучше расскажите о себе», – грустно улыбнулась я, отрешаясь от мыслей о работе. «Меня все еще слегка потряхивает, поэтому мои руки Даркхан не отпустил. Держит, даже хватку не ослабил». «Мне кажется, что обо мне знает каждая собака на Дальнем острове», безрадостно сообщил мне жених. «Ну, я не знаю насчет собак, но я начала смутно догадываться, что Даркхан – это нечто вроде должности, титул. Например, отца Элизы называли Ларкхан. Вряд ли у них тут проблемы с придумыванием имен. А это означает, что я даже не знаю имени того, с кем умудрилась связаться». «Расскажите про Дарк попросила я. «Что тут рассказывать? Турнир Дарк проводится каждый раз, когда правящий род Дарк не оставил наследников. Власть должна перейти самому достойному, владеющему достаточным уровнем магии». «Ага. Значит, я все правильно поняла. Дарк это некий титул. Очевидно, что мой Дарк обладает нехилым уровнем магии раз без труда связал меня тогда когда я едва не разнесла особняк гроттов но зачем вам я с искренним недоумением спросила я красивый мужчина молодой полной физической и магической силы я ему нужна так же как козе баян шутишь без невесты дархан не допускается к трону девушка уравновешивает его делится магией утешает невеста на даркрате это партнер безо всякой романтики объяснил он партнер боюсь спросить только ли на этом турнире или на постель партнерство тоже распространяется Мне придется делиться с вами магией осторожно уточнила я и посмотрела на даркхана как на смертника я собственной силой не управляю, а уж если придется делиться с ним то я рискую раздуть дарка и лопнуть как воздушный шарик бум и партнерство закончится не беспокойся у меня достаточно силы глухо рассмеялся дархан а я сижу и думаю как бы покорректней спросить его имя о вы так интересно рассказываете о себе кстати не подскажете дорогой дархан как вас зовут и широкая улыбка на поллица я и так ловлю на себе его подозрительные взгляды. Не хочется подставляться на пустом месте. «Как мне вас называть?» Осторожно поинтересовалась я и замерла в ожидании. «По имени?» Пожал плечами дархан «Да что ты говоришь, яхантовый мой? Проколоть бы тебе курс витаминов внутримышечно. По ответам вижу, показания есть». Вот так просто? Я натянула на лицо улыбку. «Может, все-таки по титулу?» «Лиза», – устало вздохнул Даркхан. «Во-первых, прекрати мне выкать. Не забывай, мы помолвлены, хоть и весьма формально. Для тебя я Ментос, безо всяких титулов». Я с трудом удержала серьезное выражение лица. «Ментос? Серьезно? А почему не Дирол, Орбит или Хуба-Буба? Ментос – свежесть во рту и навязанный контракт». Акция два в одном. А я Кока-Кола, буркнула я себе под нос, чтобы хоть как-то сбросить напряжение. Что будет, если в бутылку Кока-Колы бросить конфету Ментоса? Если коротко, будет бабах. Что? Нахмурился Ментос. Ничего, покачала головой я, но улыбку скрыть не удалось. Нужно срочно менять тему. Но почему у императора нет своих детей? Он болен или не испытывает интереса к женщинам? Попыталась пошутить я, чтобы разрядить обстановку. У императора был сын, но я его убил. С каменным лицом заявил мне Ментос. Я смотрела на него все с той же глупой улыбочкой на своем лице и все ждала, что вот сейчас он рассмеется, скажет, что пошутил. Но Даркхан и бровью не повел. Ик! Мама! Мамочки!